Глава 8. Дружба с самим собой. Вероятно, вы слышали, как важно себя любить и быть самому себе лучшим другом. Эти правила полезны, но воплотить их в жизнь непросто. Что значит любить себя? Как подступиться к этому? Как можно стать себе лучшим другом? Метод ВСС конкретизирует и уточняет эти принципы, демонстрируя, что они означают и как их притворить в жизнь. Любовь к себе означает на самом деле любовь к каждой из своих субличностей, а дружба с собой — это выстраивание отношений с каждой частью и установление доверительных связей с ними. Метод ВСС позволяет добиться этого и не как побочного результата, а как основной цели терапии. В этой главе рассказывается, как развить доверительные отношения с защитником, а в следующих главах мы рассмотрим, как сделать то же самое с изгнанником. На данный момент вы узнали, как устанавливать связь с защитником и исследовать его. Недостаточно лишь собрать сведения и получить инсайт. Вам нужно выстроить настоящие отношения с защитником. Львиная доля успеха в терапии ВСС зависит от того, насколько близкие у вас отношения с защитником и насколько он вам доверяет. Как говорилось в предыдущей главе, защитники действуют неуравновешенно, реагируя на ситуации, угрожающие вам болезненными переживаниями стыдом, страхом или печалью. Они хотят оградить вас от этих чувств и считают, что весь груз ложится на их плечи. Они не знают о существовании «я» и не верят, что вы способны справиться с опасной ситуацией. Они считают, что если они будут бездействовать, то никто ничего не предпримет, и тогда разразится катастрофа. Они думают, что они все еще в детстве, когда им приходилось справляться с жизненными невзгодами и испытаниями в одиночку. На самом деле большинство защитников — это юные части, разработавшие свою оборонительную стратегию в детстве, когда вы еще не владели более искусными и зрелыми способами действий. Поэтому они ведут себя незамысловато и часто бескомпромиссно, как дети, их стратегии переносятся во взрослую жизнь. Когда защитник оказывается в ситуации, которую он расценивает как угрожающую, он будет действовать единственным известным ему способом, используя освоенную в детстве стратегию, которая обычно не подходит для условий взрослой жизни. Например, у Джима есть защитник, который любой ценой избегает конфликтов. Когда у Джима возникают разногласия с его девушкой, он либо уходит от обсуждения, либо сразу же уступает. Этого защитника Джим назвал избегающим конфликта. Защитник боится, что если Джим позволит себе вступить в ссору, он быстро придет в ярость, начнет кричать и швыряться вещами. Защитник также боится, что если его обидят, Джим просто разрыдается в три ручья. Девушка стала беспокоиться, так как не могла достучаться до Джима. Она не знала, что страхи Джима коренились в его прошлом. Когда в детстве его что-то расстраивало, он часто устраивал истерики, и его приступы бывало выходили из-под контроля. Родители сурово его за это наказывали, и избегающий конфликта научился оставаться в стороне от любых разногласий между Джимом и родителями, чтобы оградить его от неприятностей. Эта стратегия избегания в то время была абсолютно функциональной. Она помогала ему сохранить эмоциональный самоконтроль и избежать наказания. На самом деле, это была лучшая стратегия, которую защитник Джима мог придумать в тех обстоятельствах, учитывая его незрелость и резкую реакцию родителей. Теперь, во взрослой жизни, избегающий конфликта продолжает уходить от обсуждения даже при намеке на разногласия. Он не, знает, он не знает, что у Джима есть «я», способное справиться с любым конфликтом из состояния равновесия. Поэтому он верит, что должен всегда быть начеку, чтобы не дать проявиться эмоциям Джима. Вы представляете себе, почему он чувствует в этом жизненную необходимость? Если бы вы знали, что за любое проявление гнева вас сурово накажут, вы бы тоже были паинькой. Джим не осознает всего этого, он знает лишь то, что ненавидит любые конфликты. Эта избегающая стратегия, которая действительно ему помогла избежать неприятностей дома в детстве, теперь дисфункциональна. Джим больше не ребенок, и он способен адекватно отреагировать на конфликт. Кроме того, рядом нет родителей, угрожающих ему наказанием. Так что в полном уходе от конфликта больше нет необходимости. Однако избегающий конфликта этого не осознает. Так часто происходит. Защитная стратегия, успешная и уместная в детстве, переносится в условия взрослой жизни, которым она совершенно непригодна. Избегающий конфликта действует в неведении, не осознавая, что Джим уже возмужал и овладел новыми навыками. Если бы он доверил центру личности Джима вести переговоры с его девушкой, не попадая во власть сильных эмоций, он смог бы расслабиться. Он смог бы передать право вести диалог с девушкой во время ссоры Джиму, надеясь на то, что все разрешится благополучно.